Глава двадцать седьмая Альтаир надеялся, что приехал в Акру в последний раз. В Акру, израненную в боях. В Акру, над которой постоянно висел покров смерти. Раздобыв информацию, он направился в бюро к Джабалю, чтобы забрать метку. Когда Альтаир произнес имя Сибрант, Джабаль, понимающий, кивнул. «Я знаю его». Его недавно назначили главой Тифтонцев. Он живёт в Венецианском квартале и управляет портом Акры. Я уже это выяснил. И кое-что ещё. Впечатлённый Джабаль лишь поднял брови. Расскажи. Альтея поведал, что Сибрант командует в порту, намереваясь начать морскую блокаду, но не для того, чтобы флот Салаха ад-Дина не подошёл к городу с моря. как казалось на первый взгляд. Согласно сведениям, которые добыл Альтаир, Сибранд планировал не дать отправить подкрепление Ричарду. Это играл на руку ассасину. Тамплиеры начали предавать своих. Альтаиру казалось, что теперь всё стало ясно, и что представляет собой украденный артефакт, и что такое братство, связав связавшее воедино все его жертвы. И даже их конечная цель. И все-таки. Альтер никак не мог избавиться от ощущения, что даже сейчас он что-то упускает. Что неопределенность окружает его, как предрассветный туман. Говорят, что Сибранд поглощен страхом, сошел с ума, зная, что его смерть близка. Он велел закрыть портовый район и спрятался там, ожидая прибытия своего корабля. Джабаль кивнул. Это осложнит нашу задачу. Интересно, как он узнал о твоем задании. Люди, которых я убил, замешаны в одном деле. Аль-Муалим предупреждал, что слава о моих делах быстро разлетится среди них. Будь осторожен, Аль-Таир, посоветовал Джабаль, вручая перо. Конечно, Рафик. Но я думаю, его страх принесет мне пользу, ослабив его. Аль-Таир уже повернулся, чтобы уйти, когда Джабаль окликнул его. Аль-Таир! Да. Я должен извиниться. За что? За то, что сомневался в твоей преданности делу. Альтер задумался. Нет, это я допустил ошибку. Я мнил себя выше кредо. Ты ничего мне не должен. Как пожелаешь, друг мой. Ступай с миром. Альтер легко, словно ветер, пробрался через кордоны Сибранда на пристань. За его спиной вставали частично разрушенные стены акры. Гавань была заполнена кораблями и небольшими судами, остатками и каркасами старых судов. На воде было несколько целых кораблей. Остальное же осталось после осады. Блестящее синее море казалось океаном из бурных обломков. Выговоривший на солнце серый каменный причал принадлежал городу. Здесь жили и работали портовые рабочие. По крайней мере, они выглядели как портовые рабочие. Их отличали непринуждённые манеры и улыбающиеся ветреные лица. На сегодня всё обстояло иначе, так как в порту командовал Сибрант, грандмастер тевтонского ордена. Он не только приказал никого не впускать в порт, но и согнал туда своих солдат. Его ужас перед смертью напоминал болезнь, охватившую всю его армию. Порт патрулировали отряды солдат, внимательно осматривавшие всё вокруг. Они непроизвольно дёргались на каждое подозрительное движение. В руке то и дело касались рукояти мечей. Солдаты нервничали и потели под тяжёлыми. Солдаты нервничали и потели под тяжёлыми кольчугами. Ощущая висевшее в воздухе беспокойство, Альтаир шёл вперёд, туда же, куда шли здешние жители и солдаты. Скоро он стал свидетелем неприятной сцены. Некий рыцарь кричал на монаха. Его товарищи, стоявшие рядом, смотрели на происходящее с тревогой. Вокруг уже собралась толпа из портовых рабочих и торговцев, пришедших поглазеть на развлечение. Вы ошибаетесь, господин Сибрант. Я никому никогда не желал зла, тем более вам. Значит, это Сибрант. Альтаир оценил противника. Чёрные волосы, Высокий лоб, суровый взгляд, пронзительно сверливший собеседника. Сибрант нацепил на себя все оружие, что у него было. Ремни были натянуты от тяжести мечей, кинжалов и ножей. На спину у него был заброшен большой лук. Из-за правого плеча были видны оперения стрел. Сибрант выглядел измотанным, уставшим человеком. «Говоришь-то ты так». Брызга слёной сказал он священнику. Но никто здесь не поручится за тебя. Как это понимать? Я живу простой жизнью человека в рясе, господин. Такие, как я, не привлекают к тебе внимания. Возможно, в себрантном мгновении сощурил глаза, или, возможно, они тебя не знают, потому что ты не слуга Божий, а ассасин. С этими словами он толкнул священника. И старик тяжело упал на колени. Нет, решительно возразил он. У тебя такая же одежда. Отчаяние захватило монаха. Если они одевают одежды похожие на наши, то делают это лишь для того, чтобы вызвать неразбериху и страх. Не поддавайтесь. Ты назвал меня трусом, закричал Сибранд. Голос его дрогнул. Хочешь подорвать мой авторитет? Или, возможно, хочешь настроить моих рыцарей против меня? Нет, нет, я не понимаю. Почему вы так говорите? Я не сделал ничего плохого. Я не обвинял тебя в чем-либо. Почему же ты оправдываешься? Чувство вины вынуждает признаться. Я ни в чем не признаюсь, ответил священник. О, он не покорен до самого конца. Священник, казалось, был в ужасе. что бы он ни говорил, всё поворачивалось против него. О чём вы говорите? Альтейро видел, как череда эмоций сменилась на лице старика. Сперва это был страх, потом растерянность, отчаяние и наконец безнадёжность. Уильям и Горнье были слишком самоуверенны, и они заплатили за это своими жизнями. Я же не повторю их ошибки. Если ты и в самом деле служитель Господа, то создатель заступится за тебя пусть он остановит мою руку ты безумен воскликнул священник он повернулся к собравшейся толпе неужели никто из вас не остановит это этот человек охвачен страхом и видит врагов там где их нет его товарищи смущённо переминались с ноги на ногу но ничего не ответили промолчали остальные зрители Безстрастно смотревшие на разворачивающуюся сцену, они видели, что священник не ассасин, но думали, что это не имеет никакого значения. Люди были рады, что не они стали объектами ярости Сибранда. Похоже, люди со мною согласны, заявил Сибранд, обнажая меч. Всё, что я делаю, я делаю ради Акры. Когда Сибранд вонзил клинок в живот священника, тот закричал, скорчившись. А гранд-мастер вытащил меч из тела и вытер лезвие. Старик некоторое время еще корчился на причале. А потом жизнь оставила его тело. Солдаты Сибранда подтащили тело к краю причала и бросили его в воду. Сибранд внимательно следил за происходящим. «Будьте бдительны, люди! Докладывайте обо всем подозрительным стражникам! Я сомневаюсь, что это был последний упрямый ублюдки!» А теперь за работу. Альтаир увидел, как Сибранд и двое его телохранителей пошли к лодке. Тело священника, брошенное в воду, ударилось о борт, а потом его медленно понесло течением через мусор и обломки в гавань. Альтаир пристально посмотрел на море и увидел вдали большой корабль. Он подумал, что если у Сибранда есть убежище, то оно несомненно там. Возгляд сосина вновь вернулся к лодке Сибранда. Он увидел, как рыцарь внимательно оглядывает воду вокруг су дёнышка в поисках ассасинов. Он всегда их искал, будто бы они могли появиться прямо из воды. Что именно он будет делать? Подумал Алтае, подкрадываясь к ближайшим останкам некогда огромного корабля, перепрыгивая с, раз... перепрыгивая с одной развалившейся лодки на другую. Ассасин легко подобрался к кораблю Сибранда. Он увидел, как Грандмастер поднялся на верхнюю палубу. Взгляд Сибранда безостановочно метался по воде. Алтаир услышал, как кто-то приказал своим воинам охранять нижнюю палубу. Поэтому ассасин перебрался на ближайшую к кораблю платформу. И тут его заметил дозорный и уже вскинул лук. Но Алтаир успел раньше, швырнув противнику метательный нож. Ассасин мысленно выругался из-за того, что времени на подготовку к убийству не оставалось. Вместо того, чтобы молча упасть на деревянную платформу, дозорный с вплеском свалился в воду. Аль-Таир бросил взгляд на корабль и увидел, что Сибран тоже услышал шум и запаниковал. «Я знаю, что ты там, ассасин!» – закричал он, срываясь на виск. И скинул с плеча лук. «Сколько ты еще будешь прятаться? Доки патрулируют сотни моих солдат. Они тебя найдут, и ты за все заплатишь». Альтаир прижался к столбу платформы, стараясь спрятаться. Внизу плескалась вода. Больше не было ни звука. Альтаир стоял тихо, почти как призрак. И эта тишина должна была испугать Сибранта ещё больше, что и нужно было ассасину. "Покажись, трус", продолжал орать Сибрант. В его голосе звучал страх. "Покажись, и мы тебе прикончим". "Всему своё время", подумал Альтаир. Сибрант выстрелил из лука в воздух. достал из колчана новую стрелу и выстрелил ещё раз. Стража, крикнул Сибранд в сторону нижней палубы. Он где-то здесь. Найдите его и прикончите. Тому, кто принесёт мне голову ассасина, награда. Альтаир перепрыгнул с платформы, на которой стоял, на корабль и уцепился за борт. Стук, с которым он коснулся корпуса корабля, заглушили волны, бьющиеся о борт. Алтайр ждал, прижавшись к корпусу и слушал, как испуганно кричит Сибранд на верхней палубе. Потом Алтайр начал медленно карабкаться наверх, дождавшись, пока Сибранд отвернётся. Ассасин влез на палубу и оказался в паре метров от Грандмастера Тифтонцев, бродившего по палубе, выкрикивая угрозы в пустое море, оскорбления и приказы солдатам, бегущим на нижней палубе, подкравшись к Сибранду сзади. «Альтаир подумал, что Грандмастер — мертвец, и убил собственный страх, хотя он был слишком глуп, чтобы осознать это. «Прошу, не делай этого!» — произнес Сибранд, опускаясь на палубу. Клинок Альтаира пронзил его горло. «Ты боишься?» — спросил ассасин, убирая клинок. «Конечно!» — отчислил Сибранд таким тоном, словно говорил с идиотом. Альтаир вспомнил, как грубо Сибранд обращался со священником. Но ты будь же в безопасности, воззвал он, в руках своего бога. Сибрант коротко охотнул. Неужели мои братья ничему тебя не научили? Я знаю, что меня ждёт, всех нас. Если не Бог, то что же? Пустота. Там ничего нет, поэтому я боюсь. Ты не веришь, удивился Алтаир. Неужели это правда? Сибрант не верит. Бога нет. Как я могу верить, зная то, что знаю? Я видел, сокровище показало нам. Показало что? То, что жизнь это всё, что у нас есть. Тогда пожеви немного сказал Альтаир. Расскажи, какую роль играл в этом ты? Морская блокада, ответил себе Брант, чтобы глупые короли и королевы не прислали подкрепление. Однажды, однажды мы, он ослабел на глазах. Захватите Святую землю, подсказал Альтаир. Сибранд закашлялся. Когда он снова заговорил, во рту у него была кровь. «Освободим ее, глупец, от тирании и веры! Освободите! Вы хотите свергнуть власть, контролировать умы людей. Убивали всех, кто не повиновался! Я выполнял приказы, я верил в свое дело, как и ты!» «Не бойся», — произнес Альтаир, закрывая ему глаза. «Мы уже близко, Альтаир!» Аль-Муалим вышел из-за стола и встал в свет, льющийся в окно. Голуби умиротворенно ворковали, согретые послеобеденным солнцем, а в комнате висел все тот же сладковатый аромат. Однако, хотя Аль-Таир восстановил свое положение в Ордене и снова заслужил доверие мастера, он еще не мог расслабиться. «Теперь только Роберт де Сабле стоит между нами и победой», продолжал Аль-Муалим. «Именно он отдает приказы. он платит золотом исполнителям с его смертью умрёт и последнее знание сокровищ и тамплиеров и угроза которую оно несёт я до сих пор не понимаю как простая безделушка может натворить столько бед сказал альтаир он всё ещё обдумывал последние загадочные слова сибранда он думал о сфере частицы эдема он на собственном опыте испытал соблазн который она собой представляла Но хотя эта сила и удивляла, неужели сфера была чем-то большим, чем просто красивой безделушкой? Эта мысль показалась Аль-Таиру странной. Аль-Муалем кивнул, будто прочитал его мысли. Частица Эдема – это воплощенное искушение. Вспомни, что она сделала с Робертом. Однажды, вкусив его мощь, он был поглощен ею. Он видел в ней неопасное оружие, которое надо уничтожить. а инструмент, при помощи который он добьётся цели. Он мечтал о власти. И да и нет. Он мечтал и всё ещё мечтает, как и мы о мире. Но из-за него свитая земля погрузилась в пучину войны. Нет, Аль-Таир возразил Аль-Муалим. Как ты можешь не видеть этого, когда именно ты открыл глаза мне? О чём вы? озадаченно спросил Аль-Таир. «Чего желают Робер и его сторонники?» «Мира, в котором люди будут едины. Я не против его цели, я ее разделяю, но я не согласен со средствами. Мир нужно заслужить, его нужно понять, принять, но...» «Он его навяжет», — понимающий кивнул Аль-Таир. «И лишит нас свободы воли», — согласился Аль-Муалим. «Странно. Я никогда не думал о Робере». «Я никогда не думал о Робере». «С такой стороны», — произнес Аль-Таир. «Не копи ненависти к своим жертвам, Аль-Таир. Такие мысли яд. Они затмят твой разум. А его нельзя переубедить? Заставить отказаться от замыслов?» Аль-Муалем грустно покачал головой. «Я пытался поговорить с ним через тебя. Каждое убийство было посланием, но он предпочел не замечать. Тогда нам осталось только одно — Теперь ему предстояло убить Рабера де Сабле. Эта мысль привела Альтаира в восторг, но он не поддался искушению, напомнив себе об осторожности. Второй раз он не станет недооценивать врага, ни де Сабле, ни кого-нибудь ещё. Теперь тебе предстоит отправиться в Иерусалим. Там ты сможешь найти его, посоветовал Аль-Муалим, выпуская в окно голубей. Ступай же, Альтаир. Пришло время закончить то, что мы начали. Альтаир вышел из комнат мастера, спустился по лестнице и прошёл во двор. На заборе сидел Абас, едя по двору, Альтаир почувствовал на себе его пристальный взгляд. Ассасин остановился и повернулся к нему. Глаза их встретились, и Альтаир собирался уже что-то сказать, но не знал что именно и промолчал. У него было задание, а это просто старая рана давали о себе знать. Однако бессознательно он потянулся одной рукой к бывшему другу. Глава двадцать восьмая На следующее утро, после того, как Альтаир рассказал Аббасу правду об его отце, Аббас казался еще более отстраненным. И чтобы Альтаир не говорил ему, ничто не могло вывести его из этого состояния. Они молча и угрюмом позавтракали под присмотром наставников, а потом отправились к Аль-Му-Алиму и заняли свои места на полу. Если Аль-Му-Алим и заметил изменения, произошедшие с двумя его подопечными, то ничего не сказал. Возможно, лично он даже порадовался, что сегодня мальчики почти не отвлекаются от учебы. Возможно, предположил, что они просто поссорились, как бывает с друзьями в первые дни их дружбы. Однако Алтаир весь урок сидел напряжённый и мучительно размышлял, почему Абас ничего не сказал, почему не среагировал на его алтаиров слова. Ответ он получил чуть позднее, когда они как обычно пошли на тренировочную площадку. Обычно они практиковались во владении мячом на пару, в спарринге. Но сегодня Абас решил, что не хочет драться на необычных деревянных мячах, как обычно. а желательно использовать настоящие сверкающие клинки, которые им должны были выдать после окончания обучения. Лабиб, их инструктор, был просто в восторге. Великолепно, просто отлично, сказал он, хлопая в ладоши. Но помните, что вы не должны проливать кровь. Не стоит беспокоить лекарей. Это будет испытание не только вашего мастерства, но и вашей выдержки и хитрости. Хитрости, повторил Абас. Это очень подходит тебе Аль-Таир. Ты хитрый и коварный. Это были первые слова, которые он произнёс за весь день. И произнося их, он посмотрел на Аль-Таира с таким презрением, с такой ненавистью, что Аль-Таир понял, что их отношения уже никогда не будут прежними. Он посмотрел на Лабиба, желая попросить. Он посмотрел на Лабиба, желая попросить, даже умолять не допустить этого испытания. Но наставник со счастливым выражением на лице перескочил через невысокий забор, окружавший тренировочную площадку, и приготовился насладиться превосходным боем. Они заняли позиции. Альтаир сглотнул. Аббас смирил его тяжелым взглядом. Брат начал было Альтаир. То, что я сказал вчера вечером, не называй меня братом. Крик Аббаса разнесся по всему двору. Он бросился на Альтаира с такой злостью, какого никогда не видел прежде в бывшем друге. Но хотя Аббас обнажил зубы в злобной гримасе, Альтаир заметил в его в его словах слёзы, и он понял, что это была необычная злость. "Нет, Аббас", позвал он, отчаянно защищаясь. Альтаир бросил взгляд влево и увидел недоумение на лице наставника. Тот явно не понимал, что делается с вспышкой гнева у Аббаса. внезапной враждебностью между мальчиками. Аль-Таир увидел, что к площадке приближаются еще два ассасина, которые, видимо, услышали крик Аббаса. В окне оборонительной башни у входа в цитадель появились лица. Но Аль-Таир сомневался, что Аль-Муалим смотрит. Аббас ткнул в его сторону острием меча, заставляя Аль-Таира уйти в сторону. «Ну же, Аббас!» – проворчал Лабиб. «Он хочет убить меня, мастер!» – крикнул Аль-Таир. «Не преувеличивай, — дитя, — ответил инструктор. Но в его голосе не было убежденности. Тебе стоит поучиться своего брата настойчивости. Я Аббас снова атаковал, не его. Слова мальчика чередовали с яростными ударами меча. «Брат, я сказал это, чтобы помочь тебе», — выкрикнул Альтаир. «Нет, — заорал Аббас, — ты солгал». И он опять ударил. Звон стали разнесся по двору. Сила удара заставила Альтаира отступить, и он запнулся о забор едва не упав. У площадки начали собираться ассасины. Некоторые из них выглядели встревоженными, некоторые веселились, глядя на зрелище. "Защищайся, Альтаир, защищайся", пролечал Лабиб, радостно хлопав в ладоши. Альтаир скинул меч, отбивая удары Аббаса и даже заставив того отступить обратно к центру площадки. "Я сказал правду", прошептал он. Когда их мечи столкнулись, и мальчики оказались совсем рядом. Я сказал тебе правду, чтобы ты больше не мучил себя, как я. Ты солгал, чтобы опозорить меня, ответил Аббас, отступая. Присел, занимая позицию, и отводя руку с клинком в сторону, как их и учили. Меч его в руке дрожал. Нет, крикнул Альтаир. Он едва успел отскочить, когда Аббас ринулся вперед. Но Аббас ловким движением дотянулся до Альтаира мечом. Оставив на боку последнего глубокий порез, тут же начавшийся цочиться кровью. Аль-Таир умоляюще посмотрел на Лабиба, но тот не обратил внимания. Тогда Аль-Таир зажал рану на боку рукой и отступил, а потом протянул к Абасу открывавленную ладонь. «Хватит, Абас», — попросил он, — «я сказал тебе правду, чтобы поддержать тебя и утешить». «Утешить», — процедил Абас, обращаясь к собравшейся толпе. Чтобы утешить меня, он сказал, что мой отец покончил с собой. Наступило напряжённое молчание. Аль-Таир перевёл взгляд с Абаса на зрителей. Такого поворота событий он не ожидал. Секрет, который он поклялся хранить, стал известен всем. Он посмотрел на башню Аль-Муалима и увидел мастера, стоявшего там и наблюдавшего за ними. Руки у него были сложены за спиной, а на лице застыло непонятное выражение. Абас крикнул Лабиб, наконец-то заподозривший, что что-то неладное. Альтаир, но мальчики не обратили на него Но мальчики не обратили на него внимания, подняв оружие. Раненый Альтаир снова был вынужден защищаться. "Я думал, начал он, думал, что сможешь опозорить меня", закричал Абас. По его лицу потекли слёзы.